Глава вторая. В помещении ресторанчика было уютно и тихо, а главное пусто. Николай Михайлович специально его выбрал, чтобы не было посторонних лиц, не гремела музыка и ничто не мешало доверительному разговору. Храпочев не сомневался, что Ладейников согласится на его предложение, только заломит цену за свои услуги. Хотя у бывшего друга и появился неизвестно откуда роскошный автомобиль, но как был он лохом, так лохом и остался. Наверняка попросит тысяч пять долларов и гарантии того, что его вернут на факультет. Вернуть можно без проблем, а сумму также спокойно можно уменьшить вдвое. Три тысячи баксов? Красная цена для этого дурачка. Валерий Борисович появился ровно в час дня, как и обещал декану. Зачем вызывал? Храпотив показал на место за столиком, а потом махнул рукой, подзывая проходящую мимо малозенькую официантку. Девушка, наши шашлыки готовы? Сейчас принесу. Прихватите ещё свежих овощей, гранатовый сок, два по 50 курвуазье и лимончик. «Я есть не хочу!» — покачал головой Валерий Борисович. «И коньяк не буду, за рулем!» «Так и я тоже! И, между прочим, такую машину, какая у тебя сейчас, ни один гаишник не тормознет!» «Не буду!» — твердо произнес Ладейников. «Не будет, так не будет!» Николаю Михайловичу было абсолютно все равно, что хочет или от чего отказывается бывший друг. Он посмотрел на Ладейникова и постарался придать лицу участливое выражение. Не обижайся на меня, Валера. Я очень стараюсь вернуть тебя на факультет. Большую работу провожу в данном направлении. Тебе доклад для вице-премьера нужен. Нужен, конечно, но это не главное. Важнее всего дружба. В былые годы мы ведь не раз ливада были. Вспомни Геленджик хотя бы. «Солнце, вино, девушки, с которыми мы тогда познакомились. Как же их звали?» Храпочев потер висок, припоминая. «Соня и Лена», — подсказал Ладейников. «Ну да, помнишь, значит, и я не забыл. Валера, доклад не мне лично нужен. Дело в престиже страны. Я же обещал подумать». «Соглашайся!» А я со своей стороны гарантирую, что ты вернёшься на факультет. Более того, за в кафедре тебя сделаю, а потом первым замом декана. Ну и денег заплачу, храпотив, помолчал секунду и выдохнул. 3000 долларов. Подошла официантка с подносом и начала выставлять на стол тарелки с шашлыками и прочими закусками. Поставила и коньяк в графинчике. «А почему коньяк в графине?» — возмутился декан. «Откуда я знаю, что вы туда налили?» «Простите, сейчас бутылку принесу», — сказала официантка, поставила графин на поднос и ушла. «Везде норовят облапошить», — продолжал возмущаться Храпочев. «Что за страна?» «Твое предложение мне понятно, но я подумаю еще немного», — произнес Ладейников, поднимаясь из-за стола. и направился к выходу. Валера, неделю не больше, крикнул ему вслед Храпачев. Будем считать это крайним сроком. Ладенников вышел в вестибюль ресторана. Николай Михайлович видел, как открылась и закрылась дверь. Козёл, негромко сказал он. Ещё и ортачится. Но погоди, Валерик, заплатишь сполна за моё унижение. Декан посмотрел на барную стойку и крикнул скучающему бармену. «Любезный, скажите, чтобы один шашлык с моего стола унесли, а коньяку пусть нальют сто пятьдесят». Варвару Николаевну Ладейникову похоронили тихо. Отпели в церкви, потом гроб довезли до могилы. Священник спокойно и невозмутимо исполнил необходимый ритуал, будто бы не удивляясь тому, что молодую женщину пришли провожать только четверо мужчин. Могилу быстро забросали землёй. Кто она такая, женщина, которая столь неожиданно вошла в мою жизнь? Думал Ладенников. Хотя нет, не вошла, а прошла мимо, даже не приблизилась, но изменила во мне что-то. А я ничего не знаю о ней. Плохая она была или хорошая, добрая или злая, кого любила и чего желала, теперь этого не узнать. И какой бы она ни была прежде, её уже нет. И всё же для чего-то Варвара Николаевна появилась в моей жизни. По крайней мере, помогла одному человеку. Наташа Орешниковой. Валерий Борисович поднял голову и увидел стоящую поодаль молодую женщину в наброшенном на голову тёмном платке. Незнакомка смотрела в их сторону, но перехватив его взгляд, отвернулась. Когда выходили с кладбища, Валерий Борисович зачем-то оглянулся, однако женщины в тёмном платке не увидел. Почему ему показалось, что та и сейчас где-то поблизости, непонятно. Вечером друзья собрались у Ладенникова. Сидели не торопясь никуда, выпивали, закусывали и разговаривали. Всё как обычно. Убитую женщину почти не вспоминали. Что они могли сказать о ней, если не знали её совсем? Да и пили немного. Разве что брадис подливал себе в бокальчик французского коньяка, становясь всё более и более разговорчивым. 5 лет назад Я и не предполагал, что у меня такая жизнь будет, говорил он. Предприятие моё крепко стояло на ногах, оборот был многомиллионный. Я же сырую нефть загонял на НПЗ, получал не деньгами, а нефтепродуктами, затем реализовывал их успешно, а потом начался передел собственности. Меня очень грамотно развели. Кто-то от имени моего предприятия перезаключил все договоры. Когда начал разбираться, оказалось, что я и не собственник больше, а вместо моей фирмы какое-то ООО. Я в милицию, в прокуратуру, а у этих ребят все документы оформлены и вроде как всё на законных основаниях. Тогда ж про рейдерство никто не слышал. Я один суд проиграл, второй Против меня иски подавались, будто бы я незаконным образом получил прибыль. Жена упросила переоформить всю мою собственность на её сына от первого брака. Я, конечно, спорить не стал, сделал то, что она просила. А жена тут же ушла и подала на развод. Меня через пару дней в следственный изолятор по обвинению в мошенничестве и хищениях. До суда дело не дошло. Следователь уговорил признать вину и отказаться от встречных исков. Не обманул. Меня выпустили, но правда до того почти 2 месяца прессовали в камере. Вышел, большая квартира продана, взамен пасынок купил мне хрущёбу, в которой теперь проживаю. Хорошо не знали ни он, ни жена бывшая, что я в пригороде коттедж строю. Хотел сюрприз сделать, думал привезти их сразу во дворец с бассейном и садом. Молчал, и слава богу. Продал тогда недостроенный домик. За гроши, в сущности, отдал. Зато личные долги выплатил, и уже пять лет на эти деньги живу. Еще на год хватит. А потом что? Цветной металл по помойкам собирать. Ладейников увидел лежавший на полке мобильный телефон убитый, Взял его и вышел на кухню. Сел за кухонный стол и включил аппарат. Пропущенных вызовов не было, словно никому его хозяйка не нужна. Открыл записную книжку, нашёл запись Серёжа билеты и набрал номер. Почти сразу отозвался сладкий голос. Алло? Серёжа? переспросил Валерий Борисович. Да, это я. Мне вас рекомендовала Варвара Николаевна. «Кто?» «Ладейникова». «Не знаю такую». «Она у вас заказывала билеты?» «А, ну да, на Криса де Бурга. Только за билетами так и не приехала. Я из-за нее сто баксов потерял». «Как жаль!» Притворно расстроился Валерий Борисович. «А мне как раз очень нужен билетик на Криса». «На Криса Нормана?» Но он только через месяц будет. Рано пока заказывать. А на кого у вас сейчас имеется? На Криса Кельми, на Крисарин, на Агату Кристи, на Кристину Арбакаиту, а вы только по Крисам специализируетесь. Да нет же, возмутился голос. Я их и сам терпеть ненавижу, но достойные люди к нам не часто заезжают. А вообще я могу помочь на Элтона Джона и на Борю Моисеева и на Пенкина. А как бы нам с вами увидеться?» «Ой, даже не знаю. Я сейчас не свободен». Голос собеседника стал еще более слащавым. «А вы себя опишите?» «Я бы хотел поговорить о Варваре Николаевне». «Да что вы ко мне пристали с этой бабой?» «Говорю вам, в глаза ее не видел». Ладейников отключился, прервав разговор. Нашел запись Фил и нажал на вызов. Некоторое время звучали гудки, потом прекратились. Кто-то принял звонок, но молчал. «Фил?» — спросил Ладейников. «Кто это?» Голос Фила был вполне мужественным. «Я от Варвары Николаевны». Она просила передать вам несколько костюмов от Бриони. Когда просила? Неделю назад. Так что же вы только теперь сообщаете? Я немедленно приеду. Нет, лучше вы привезёте ко мне. За такси я заплачу и за беспокойство. Я достаточно обеспеченный человек, чтобы получать с кого-то за мелкие услуги. Сейчас приеду. Только скажите, давно ли вы знакомы с Варварой? Полгода мы в боулинге познакомились, и она сделала мне предложение. Какое? Фил помолчал, а потом всё же ответил. Вас это не касается. Я выполнил её просьбу, а потом видел её всего два раза или три. Я сопровождал её в клубы. Вы хотите получить костюмы? Тогда ответьте на вопрос. Она просила меня. Короче, я должен был изображать жениха на свадьбе. Если хотите подробности, то приезжайте с костюмами. Сколько их? Диктуйте адрес, сказал Ладенников. Валерий Борисович записывал адрес, а в дверях кухни стоял Богомолов, который слышал весь разговор. Я с тобой поеду, сказал бывший майор спецназа. Во-первых, я только одну рюмочку выпил, а во-вторых, подстрахую, ежели что.